Лоис Макмастер-Буджелд. Союз капитана Фарпатрила. Книга 16 цикла «Сага о Фаркосиганах». аннотация Жизнь Айвана Фарпатрила идет ровно. Любимец женщин и закоренелый холостяк, офицер Бароярского генштаба и императорский родственник, сын первой дамы двора, грозной леди Элис, и приемный сын отставного шефа службы безопасности Элиана, Айвон ненавидит неожиданности и загадки. Но ничего вроде бы не предвещало перемен, когда во время обычной служебной командировки его попросили по-рыцарски помочь попавшей в беду девушке. Жизнь Тэж-Арквы полетела ко всем чертям, когда на единении Джексона ее клан был свергнут, а вся семья убита, кроме единственной сводной сестры. Убегая от преследователей, назначивших награду за их головы, девушки пересекают несколько планетных систем, теряя время, средства и надежду спастись. Они сперва не верят, что незнакомый бароярский офицер заинтересован в их судьбе и способен им помочь, но, как выясняется, изобретательность Айвана в критических ситуациях не знает границ. Единение Джексона плюс «Империя Бараяр» — взрывоопасная смесь. Одна-единственная коробка из Бакалеи и данное форум-слова в конечном итоге могут привести к последствиям, которые потрясут до основания Фарбар Султану, исполнят заветную мечту Илиана, разбросают действующих лиц этой истории по разным планетам и неожиданно укрепят семейные узы но главный вопрос века: На найдет ли себе жену Айван? Глава 1. В дверь Айвана позвонили, когда по Каарскому времени была почти полночь. Он только-только оправился от эффекта скачковой задержки, сбитого биологического ритма и дневных трудов, и собирался ложиться спать. Ворча себе под нос, Айван неохотно побрел к двери, чтобы ответить. Едва увидев, кто именно ожидает у него на пороге, он понял, что интуиция его не подвела. — О боже! Байерли Фаратер! Убирайся! — Привет, Айван! учтиво поздоровался Байерли, полностью игнорируя айвановское нежелание его видеть. Можно мне войти? Айван в секунду прикинул, что за последствия сложные, в самом лучшем случае. Байерли обычно приносит на хвосте. И лаконично ответил: "Нет". Увы, он слишком долго тянул, и Бай успел просочиться внутрь. Айван вздохнул, закрыл дверь и запер замок. Да, вдали от дома даже приятно увидеть знакомое лицо, но только не физиономию Бая. В следующий раз включу охранный экран и сделаю вид, что дома никого нет». Байерли живо протопал в небольшую, но стильную гостиную. Айван снимал роскошную квартиру в деловом районе Солстиса с еженедельной оплатой, между прочим. На его выбор повлияла потенциальная близость к средоточию ночной жизни купола, с которой он, увы, так пока и не получил шанса ознакомиться. Бай подошел к широким стеклянным дверям балкона и затемнил поляризацией стекол, скрывая манящий вид на огни столичного города. Купола, мысленно поправился Айван на комарский манер. Комплекс зданий прятался под сложнейшей герметичной оболочкой, задерживающей ядовитую атмосферу планеты снаружи, а пригодный для дыхания воздух — внутри. Задернув еще и занавески, Байерли наконец повернулся. Движимый любопытством, о котором ему явно еще предстояло пожалеть, Айван поинтересовался. По какого черта ты делаешь на комаре Бай? Разве это твоя территория?» Байерли поморщился. «Работаю». Конечно, человек, давно имеющий дело с Баем, а Айван относился именно к этим несчастным, мог заметить, что глаза у того покраснели от настоящей усталости, а не просто от алкоголя и, предположительно, развлекательных химических стимуляторов. Свой положенный имидж Бароярского городского бездельника и из высших форов, чье существование состоит из разврата и праздных пороков, Байерли тщательно поддерживал, именно что ведя подобный образ жизни 9 часов из 10. Оставшееся время, как по большому счету и его тайные доходы, было связано с работой информатора имперской СБ. Это времяпрепровождение опять-таки на девять десятых заключалось в моральном разложении и пороках, не считая необходимости потом на эту тему отчитываться. Сухой остаток, не мог не признать Айван, выходил весьма рисковым. «Сдаешь своих приятелей в СБ за звонкую монету?» как-то поддел его Айван, на что Бай пожал плечами и ответил а также во имя вяще славы империи, попрошу не забывать. Интересно, к чему из вышеперечисленного относится его сегодняшний визит? Рефлекторно следуя хорошим манерам, которые в него вдолбили с юных лет, Айван предложил «Выпить хочешь? Пиво? Вина? Чего-нибудь покрепче?» Он смерил взглядом Бая, который шлепнулся на кушетку так, словно в его теле вообще не осталось костей, и добавил «Может, кофе? Просто воды. Будь добр. Мне нужно прочистить мозги, а потом поспать». Айван наполнил на крохотной кухоньке бокал и принес своему незваному гостю. «Ну, а ты что делаешь в Солстисе?» — поинтересовался Бай. «Работаю». Бай развел ладони, приглашая рассказать поподробнее. Айван уселся напротив и пояснил таскаясь по пятам за шефом. Он здесь на совещании оперативного отдела со своими коллегами из других подразделений и всякого рода мелкой чиновничьей сошкой. Заодно этот визит приурочили к ежегодной инспекции Камарского флота. Увлекательно, почти как налоговая ревизия, только форму приходится носить парадную. Запоздало Айван сообразил, что все это Бай должен знать и сам, раз умудрился здесь его отыскать. И случайные светские визиты тут вовсе ни при чем. — Ты все еще служишь в адмирала Десплина? — Ага. Адъютант, секретарь, личный помощник, мальчик на побегушках. Все, что ему не понадобится. Я задался целью стать для него незаменимым. — И по-прежнему избегаешь повышения в звании, а, капитан Фарпатрил? — «Да, и успешно, но только не благодаря тебе». Бай ухмыльнулся. «Говорят, что в генштабе капитаны бегают за кофе». «Верно, и меня это устраивает». Как бы Айвен хотел, чтобы это расхожее мнение соответствовало действительности. Ему до сих пор казалось, что последняя вспышка напряженности между Бараяром и его традиционным врагом Цитагандийской империей случилось совсем недавно, хотя прошло уже больше года. В тот раз Айван неделями был прикован к рабочему месту на все 26,7 часов в сутки. Он сидел там и в поте лица просчитывал самые ужасающие перспективы. Планировал смерть во всех деталях. Войну удалось предотвратить лишь благодаря нетрадиционным дипломатическим уловкам, и в основном за это стоило благодарить самого хитрого и пронырливого из всех имперских аудиторов Грегора. Ну, и его жену стоит отдать ей должное. Так было в тот раз. А что случилось однажды, всегда может повториться. Айвана разглядывал Байерли, который был всего на несколько лет его старше. Оба обладали типичной внешностью бароярских форов. Многократно породнившиеся между собой военные касты или аристократии, называй как хочешь. Карие глаза, темные волосы, смуглая кожа. Впрочем, так выглядит большинство бароярцев. Только Бай был ниже и субтильней Айвана, далеко не метр восемьдесят пять и не такой широкоплечий. Но у него над душой и не стоял Десплин который требовал от своих офицеров и генштаба выглядеть словно картинка свербовочного плаката. Стоит отдать должное, глаза Бая, когда тот их развратно не щурил, отличались завораживающей красотой, характерной для его знаменитого или печально известного семейства. С форатерами Айвана связывало несколько веточек на родосломном древе. Вот одна из типичных проблем Фора — Рано или поздно твоей роднёй оказываются такие люди, с которыми ты бы предпочёл вовсе не иметь дел. И все они считают вполне естественным прийти к тебе с просьбой о какой-нибудь услуге. Что тебе надо, Байерли? О какой ты прямолинейный! Так ты никогда не станешь дипломатом, Айвон? Я целый год провёл помощником военного Аташе в Бароярском посольстве на земле. Дипломатической службы я сыт по горло. Давай к делу, Бай. Я хочу в постель. И, судя по твоему виду, ты тоже?» Байерли широко распахнул глаза. «Ого, Айван, это приглашение? Я просто поражен». «Когда-нибудь, — проворчал Айван, — на эту старую подначку я отвечу тебе «да», просто чтобы посмотреть, как тебя хватит удар». Бай прижал ладонь к сердцу и с чувством продекламировал. «О да, так и будет». Он допил свою воду, встряхнулся и перестал изображать роковую соблазнительницу. Лицо, так часто выражающее неопределенную угодливость, сейчас затвердело, неизменно тревожный признак. «Вообще-то я хотел тебя попросить об одном небольшом дельце». «Как я и предполагал». — Оно точно по твоей части. Можно даже сказать, что я оказываю тебе хорошую услугу, кто знает. В общем, я хочу, чтобы ты познакомился с одной девушкой. — Нет, — моментально ответил айван Отчасти, чтобы посмотреть, что же Бай скажет дальше. — Да брось, ты постоянно клеишь девиц. Но только не по твоей рекомендации. В чем здесь подвох? Байерли скорчил гримасу. — Ты полон подозрений, Айван. — Ага. Бай пожал плечами и с этим спорить не стал. К несчастью, я не до конца уверен в ситуации. Мои дела с... Я бы сказал, на редкость неприятными людьми, которых я сопровождаю, за которыми я шпионю, без труда перевел для себя Айван. Та компания, с которой обычно имел дело Бай. На вкус Айвана была неприятной всегда. Что же тогда подразумевает словосочетание «на редкость неприятное»? Не оставили мне возможности присмотреться к ней как следует. Но у этих ребят к ней необъяснимый и, подозреваю, совсем недружеский интерес. Должен сказать, Айван, он меня сильно беспокоит. Он помолчал мгновение и добавил, она весьма хорошенькая. «Уверяю тебя, на этот счет можешь не опасаться». Айвон нахмурился уязвленный. «Ты хочешь сказать, что девушке с заурядной внешностью я бы отказал в помощи?» Байрель откинулся на спинку дивана и приподнял бровь. «К чести твоей будет сказано? Вряд ли. Но для стороннего наблюдателя то, что она хорошенькая, добавит правдоподобие». Он вытащил из кармана пиджака небольшую пластиковую распечатку и протянул айвану. Фон было трудно разобрать. Но снимок изображал эффектную молодую женщину, куда-то идущую по тротуару. На вид от 20 до 30 стандартных лет. Хотя, конечно, внешность ничего не говорит о реальном возрасте. Развивающиеся черные волосы, яркие глаза, сияющая кожа любопытного оттенка корицы – который только подчеркивал кремовый топик, четко очерченный нос, решительный подбородок. Родные ли это черты или творение истинного художника, но в ее лице не было ни единого намека на однотипную гладкость пластической хирургии, которая поставила на поток единый биологический идеал, потерявший всякую привлекательность после сотен повторений. Коричневые брюки выгодно облегают длинные ноги, Создавая акценты в нужных местах, форма очаровательно пышные есть все, что надо. А если у нее неподдельное лицо, то, может, и остальные, столь выдающиеся особенности, тоже? Сопротивление Айвана ослабело на глазах. Кто она такая? Предположительно, гражданка Камары по имени Нанджа Бриндис. Недавно переехала в Солстис из купола Олбия. «Предположительно. У меня есть основания подозревать, что это имя не настоящее. К тому же взято недавно. Кажется, она приехала сюда пару месяцев назад. А кто она на самом деле? Будет здорово, если ты сможешь это выяснить. Если она скрывает свою настоящую личность по какой-то серьезной причине, то вряд ли и мне расскажет. иван колебался». «Кстати, а причина серьезная?» «Подозреваю, что весьма. И еще я подозреваю, что в этой игре она отнюдь не профессионал. Все это как-то очень обтекаемо, Байерли. Не забывай, у меня уровень допуска выше твоего». «Возможно». Байерли поморгал, испытывая явные сомнения. «Но еще есть одно досадное правило, кому чего положено знать». Я не намерен в очередной раз совать голову в твою хитроумную мясорубку, пока не буду знать все, что знаешь ты. И это как минимум. Байерли воздел руки с превосходным маникюром, изображая, что сдается. Люди, с которыми я сейчас имею дело, похоже, замешаны в сложную операцию по ввозу контрабанды. Я бы сказал, пытаются прыгнуть выше собственной головы. Камарское локальное пространство — крупный торговый узел. Контрабандисты тут кишмя кишат. Пока транзитники не пытаются сбывать свое добро в Империи, а тогда Имперская таможня с ними быстро разберется, на них никто не обращает внимания. А на Камарских торговых флотах есть собственная полиция. Угадал два из трех. Айван выпрямился. Единственное, что остается — Имперский космофлот. Вот именно. «Черт, Байерли! Да при малейшем намеке на что-либо подобное в игру вступает армейская СБ. И без церемоний!» «Хм... Но даже армейской СБ необходимо знать где, когда и откуда вступать в игру. Я сейчас провожу, если уж на то пошло, предварительное расследование. Дело не только в том, что ошибка может выйти чертовски неловкой особенно если предъявлять обвинение форским отпрыском с раздражительной и могущественной роднёй. Но ещё и в том, что ошибившись, мы спугнём настоящих преступников, которые моментально ускользнут из долгой тщательно раскидываемых сетей. А ты не представляешь, как долго и нудно пришлось их раскидывать. «Хм...» Военные чины считают, что замешаны в простом уголовном преступлении, а сами тем временем становятся уязвимы для шантажа, что уже граничит с изменой. Бай оскалился в усмешке. — Рад, что ты это понимаешь. Еще одно из твоих достоинств. — У меня большой опыт. Айван тревожно присвистнул. Десплину следует об этом знать. — Узнает свое время. А ты пока постарайся помнить что ты сам ни о чем таком не в курсе. Байерли помолчал и прибавил. Конечно, это условие отменяется, если в ближайшие несколько дней мое бездыханное тело найдут в непристойном и двусмысленном виде в какой-нибудь канаве за пределами купола. Что, полагаешь, и такое возможно? Ставки очень высоки. И не только в деньгах. И все же. «Как сюда замешана эта девушка?» Байрли вздохнул. «Она не вместе с моими подопечными, и точно не из инопланетников, с которыми они имеют дело, хотя довольно резонно было бы предположить, что она перебежчица, и она не та, за кого себя выдает. Поэтому я вынужден переложить выяснение этого вопроса на тебя». «Во-первых, я не могу рисковать, проявляя интерес лишний раз. А во-вторых, в ближайшие несколько дней у меня не будет времени на постороннее изыскание». «Ты полагаешь, ее жизнь в опасности», — медленно произнес Айван. «А иначе зачем Байерли пытаться привлечь к этому расследованию своего не настолько близкого друга? В своих поступках Байер руководствовался отнюдь не неблаготворительностью» хотя ему была свойственна некая странная верность. Где-то под фривольностью, маской и всем прочим он все же оставался высшим из высших форов. Скажем так, меня утешит, если ты будешь на настороже. Мне бы не хотелось объясняться с Миледи твоей матерью, если с тобой что-нибудь случится. Аван с грустным кивком согласился. Ну и где мне искать эту так называемую девушку? — Я совершенно убежден, Айван, что она не так называемая, а самая настоящая. — Полагаешь, с тобой никогда нельзя быть уверенным, — сухо отозвался Айван, и Байерли хватило вежливости самую малость поежиться, при этом намеке на его скорбной памяти кузена Дона, урожденную Донну. То есть при намеке на скорбную память о кузине Донне, поскольку граф Донафаратир в настоящий момент пребывал на политической арене фарбар-султаны в более чем добром здравии. Однако Бай не поддался на отвлекающий маневр и, так сказать, продолжил наступление. Хотя, говоря по правде, само имя Бая и армейские термины в одном предложении заставили Айвана мысленно поморщиться – Она работает клерком на приемке товара в быстрой доставке. Вот ее домашний адрес. Кстати, в открытых списках его нет. Так что, если ты не найдешь благовидный предлог объявиться у нее дома, наверное, лучше перехватить ее возле работы. Полагаю, что по вечеринкам она не ходит. Обзаводись друзьями, Айван. Желательно до завтрашнего вечера. Байер растер щеки и прижал пальцы к глазам. А если точно, то до завтрашнего вечера обязательно. Айвант с опасением взял у него координаты девушки. Бай потянулся, слегка неуклюже поднялся и направился к выходу. «Адье, мой милый, адье! Сладких снов, и пусть ангелы хранят твой покой. Возможно, у ангела будет копна черных вьющихся волос, обласканная загаром кожа и бюст пышный» словно райские облака. Отвянь!» Бай усмехнулся, не поворачиваясь, махнул рукой и, наконец-то, свалил. Айван плюхнулся обратно на диван, подобрал распечатку и тщательно ее изучил. По крайней мере, насчет ангельского бюста Бай был прав. А еще насчет чего? У Айвана возникло неуютное предчувствие, что вскоре он это узнает.